Литнет представляет Регина Янтарная Наваждение Босса Читает Надежда Леонтьева Глава первая Маргарита Всего лишь ночь не видела Влада, но будто целая вечность прошла. Тихо открываю дверь своим ключом, вхожу в прихожую. Он спит, мелькает успокоительная мысль. Устал веселиться и пить с друзьями на мальчишнике. Последней своей холостяцкой вечеринки накануне нашей свадьбы. Неужели скоро я стану его женой? Сердце замирает от счастья в предвкушении грандиозных перемен в жизни. Улыбаюсь, представляя, как он обрадуется, увидев меня. Ведь я вернулась домой раньше на целый час. Хотела сделать ему приятный сюрприз. Скидываю обувь и бегу прямиком в спальню. Уже успела соскучиться по своему Владику. Хочу нежно обнять его, еще сонного, теплого, поцеловать. В шоке замираю на пороге спальни. Улыбка сползает с лица. Ошеломленная смотрю на переплетенные тела своего жениха с жгучей брюнеткой на нашей постели. Удар приходится в самое сердце. В голове словно взрываются фейерверки. В первые секунды не могу даже осознать, что за будто все происходит не здесь, не со мной. Человек, с которым я делилась всем, мечтала прожить бок о бок всю жизнь, предал меня. Ноги подкашиваются. По спине ползет липкий холодок. Сглатываю ком и прислоняюсь к двери. Беспомощная, обманутая, преданная. Сердце разрывается на куски от боли. Закрываю рот руками, не в силах больше смотреть на это. Разворачиваюсь, чтобы уйти. Но что-то удерживает меня от этого шага. «Куда уйти?» На мгновение прихожу в себя. «Это моя квартира!» «Убирайтесь вон!» Слышу пронзительный женский крик, принадлежащий мне. Двое на постели встрагивают. Смотрят на меня изумленно. Только сейчас они понимают, что не одни. Брюнетка мгновенно выскальзывает из-под баринова и, подобрав одежду с пола, быстро ретируется. Влад натягивает джинсы прямо на голое тело. «Рита, ты все неправильно поняла!» нагло восклицает он. Не слушаю его, не смотрю в его сторону. «Баринов, вали отсюда!» Кричу, плачу, швыряю его вещи, бью посуду. Очередь доходит до фамильной вазы. Я поднимаю ее высоко над головой и бросаю на пол. Летят осколки во все стороны, словно осколки разбившейся в дребезги нашей любви. Я вни себя от боли, обиды, ярости. Беру в руки ноутбук Баринова. Смотрю на него невидящими глазами, словно не зная, что с ним делать. Секундная заминка, и он тоже летит вслед за вазой. «Не смей!» — запоздало доносится до меня пронзительный крик Баринова. Скинув на него глаза, вижу, как он морщился при звуке треснувшего ноутбука. В это мгновение словно что-то переключается внутри меня. Боль притупляется, на ее место приходит оцепенение. Теперь я вижу все, словно со стороны. Я выкидываю его шмотки из шкафов. Он уговаривает, просит прощения, умоляет меня. «Интересно, и давно он мне изменяет?» Путаются шальные мысли в голове. «Хотя какая теперь разница?» «Маргаритка моя, любимая, это не повторится никогда!» Преданно заглядывает мне в глаза. Вмиг становится добрым, ласковым. Нестерпимо щемит сердце. Ошеломленно смотрю на него. Убеждаюсь, что это по-прежнему он. Человек, который только что кувыркался в постели с другой. Встряхиваюсь. «Конечно, не повторится!» потому что ты сейчас же уберешься из моей квартиры. Отревисто чеканю я. Выкатываю два полуоткрытых чемодана за входную дверь. Вслед за ними дверь захлопывается и за Владом. Вот и все. Точка. Сиротливо, бессмысленно оглядываюсь по сторонам. Я одна. Совсем одна в огромной пустой квартире. Такой стерильной и бездушной, что хочется выйти от одиночества. Надо мной висит тягучая, давящая тишина, готовая меня расплющить. Сажусь в кресло в гостиной, подтягиваю ноги, обнимаю их руками. Жгучие слезы застилают мне глаза, текут по щекам. Подлая память подбрасывает кадры беззаботных счастливых дней, проведенные с Владом. Отмахиваюсь от них, как от назойливых мух. Мы строили совместные планы, витали в пушистых облаках. Падать оттуда на грешную землю очень больно. С Владом Бариновым мы учились на одном курсе журналистики университета. Между нами завязался роман. А тут родители подарили мне квартиру. Огромную, пятикомнатную. Влад очень быстро переехал ко мне. Вроде как было ближе к университету. Ну а после окончания университета сделал мне предложение. Жили мы вместе с ним уже год. И все у нас было замечательно. До мальчишника накануне свадьбы. Баринов с ребятами отмечали мальчишник в ночном клубе. Я же, чтобы не скучать дома одной, отправилась с ночевкой к родителям. Утром вернулась домой раньше, чем обещала. Классика жанра. Застала своего жениха с любовницей. Не знаю, сколько времени я просидела, тупо уставившись в точку на противоположной стене. В висках стучит кровь. В голове путаются мысли. Завтра должна была состояться наша свадьба. Должна была, но не состоится. Мне нужна поддержка. Набираю номер подруги. «Ляль, срочно приезжай!» Мой голос дрожит. «Что случилось, Рита?» взволнованно спрашивает Лялька. «Свадьбы не будет!» не в силах больше сдерживаться реву в трубку. Лялька приезжает через тридцать минут вместе с Олькой и бутылкой коньяка. Они активно принимаются меня лечить. «Ритуля, не стоит этот козел твоих слез. В ответ я всхлипываю. «Да пошел он! Забей!» На убеждают меня подруги. После шоковой терапии мы обзваниваем приглашенных гостей, извещаем о том, что свадьба не состоится. Наутро просыпаюсь на диване в гостевой комнате. Долго не могу вспомнить, почему вдруг я оказалась здесь, а не в своей любимой уютной кровати. Что за... В голове висит сизый пеленой туман. С трудом открываю глаза. Сквозь плотные тяжелые шторы в комнату проникают оранжевые блики солнца. Делаю усилия, чтобы подняться с кровати. Топаю босыми ногами к окну. Распахиваю настежь. Начало июня. Жара стоит неимоверная. Она висит маревом над городом. Отражается от оплавляющего асфальта. А дуряющая жаркая волна бьет прямо в лицо. Она не приносит спасения, а только усугубляет мое без того паршивое состояние. Даже вспоминать не хочется, что было накануне. А уж тем более о том, что сегодня должна была состояться моя свадьба. На глаза наворачиваются слезы. Почему он так со мной поступил? Что со мной не так? Иду в ванную комнату. Встаю под холодный колючий душ. Сотни мелких ледяных иголок безжалостно вонзаются в мое тело. Это доставляет мне кайф. Хочу физическим дискомфортом перебить душевную боль? Возможно. Я теперь ни в чем не уверена. По коже ползут предательские мурашки. Обтираюсь полотенцем, накидываю банный халат и топаю на кухню. Приготовив кофе, делаю медленный глоток. Терпкий вкус кофе приятно пощипывает язык. Однако насладиться кофейным ритуалом по полной не суждено. Безумная тоска, сжирающая мою душу, словно червь, никуда не сгинула. Лялькин метод дал маху. Я не отрываю глаз от мобильника, который отчаянно вибрирует на столе. Отвечаю. «Маргарита, в трубке слышны раскаты баса дяди Левы. Сегодня вечером к тебе приедет молодой человек, Герман Громов. Он временно поселится у тебя. Всем представим его, как твоего двоюродного брата». «Дядя Лева, мужчина, в моем доме, после всего, что со мной случилось». пожалеете. Маргарита, кто меня пожалеет? У меня куча неприятностей. Закончил он свой странный монолог. Между прочим, у меня тоже куча неприятностей. Хотела бы я крикнуть ему в лицо. Если ты забыл, то могу напомнить. Сегодня день моей свадьбы. Но я не смею ни грубить, ни перечить старику. Слишком его уважаю и люблю. Стою посреди разгромленной квартиры, беспомощно озираюсь по сторонам. Соображаю, как успеть причесать жилую территорию до приезда дорогого гостя. Не нашла ни одного решения, кроме как начать эту незапланированную уборку.